«Не дергайте меня за нервное окончание», — взмолилась она. «Говорите, не тяните!» «Показалось мне, видишь ли, что Дина сестричку свою не то чтобы не любила, а люто ненавидела. Чуешь, к чему я веду?» «Ну вот, конечно!» Никотин подумал о том же самом, о чем Настя размышляла, сидя на кухне у Лозинцевой. — Чую, — вздохнула она. — А что вам Дина-то сказала? — Сказала, что мать из всех детей любила только младшую Кристю, выделяла ее, относилась к ней по-особому, а на других детей, на старших, ей было, мягко говоря, плевать с высокой колокольней.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 Зачем он ходил к Дине? О чем ее спрашивал? Что вообще они подумали о девочке? Спасибо, что со свечой не вышла, но вела она себя. Кошмар. И альбом семейный смотрел. Зачем? Что он в нем искал? Смотрел, листал, но ей Элеоноре ни одного вопроса не задал.